Душевный антисептик или где должны лежать протоны? Василий – физик и математик, то есть совсем не гуманитарий. У него есть два определения для моих родительских комментариев – логично и нелогично. Если я спрашиваю, почему нельзя без напоминаний вынести мусор, отнести в стиральную машинку грязную одежду, на кухню грязные чашки, сын спокойно отвечает. Мам, скорректируй задачу. В общем, физик и тут он вернулся из спортивного лагеря. Чемодан я открывала с опаской, гадая, сразу ли выбросить носки или попытаться постирать. Под грудой футболок, которые издавали такой запах, будто в них ходил не только Василий, но еще двадцать человек, я нашла бутылку водки, закрытую. Долго таращилась на бутылку, подбирая слова, которые должна, как мать, произнести в этом случае. Васюш, скажи, а зачем тебе водка? Это лучшее, что я смогла придумать. Тут я, как гуманитарий, сразу поняла свою ошибку. Во-первых, вопрос глупый. Во-вторых, ответы я знала заранее. Бутылка не моя, друг попросил к себе положить. Понятия не имею, как она оказалась в моем чемодане. Привез в подарок папе, только потом вспомнил, что он не пьет водку. Тут же мне самой стало стыдно потому что я, можно сказать, рылась в вещах сына. Но кто меня дернул разбирать его чемодан? Пусть бы сам разобрал, недели через три где-то, когда там уже лягушки квакать будут. Василий даже бровью не повел, когда я предъявила ему запретный продукт. Купил, как всегда лаконично ответил сын. Зачем? Далее последовал гениальный ответ, который даже я, гуманитарий с бурной фантазией, не смогла бы придумать. «Для обработки ран», — сказал Василий. «Мусечка, каких ран? Душевных?» Вася захохотал. «Не додумал». «Да, мам, хорошая версия. Я просчитал, что тебе больше понравится версия с антисептиком». «Теперь у нас в ходу эта присказка. Когда муж наливает себе вечером виски или я прошу бокал вина, мы комментируем. Исключительно для обработки душевных ран». «Васюш, ты как? Голова не болит?» спросила я у сына, который сидел и смотрел в окно, что уже вызвало подозрение. «У меня, мам, ветер в голове. Там болеть нечему», ответил Вася и ласково на меня посмотрел. «Если что-то происходит в семье, нужно спрашивать у Симы, которая в курсе всех событий». «Ему девочка звонит, и он с ней все время разговаривает», объяснила Сима. «А вчера по скайпу почти час болтали». «Вася!» «У тебя появилась девушка?» — ахнула я. «Ага, новая». «Так, если это новая, значит, была старая, про которую я ничего не знала. Еще больше удивилась я». Василий продолжал смотреть в окно. «Мам, я видела ее фотографии». Тут же вступила с пояснениями Сима. «Она играет на гитаре и на пианино. Красивая. Но Вася сказал, что она красивая, а я не знаю. Обычная девочка». В голосе Симы звучала женская ревность. «Сима, я же просил!» — возмутился Василий. «Ой, прости, это же был секрет. Вася мне шоколадку купил, чтобы я никому не рассказывала. Но эта шоколадка маленькая, а в прошлый раз была большая, чтобы я не рассказывала тебе, где я его видела. А я его видела в кафе. И тоже с девочкой, но с другой. А еще я знаю, что они целовались!» «Сима!» «Больше никаких шоколадок не получишь!» — закричал сын. «Это мы еще посмотрим!» — Сима хитро улыбнулась. Еще одна новость. Оказывается, младшая дочь давно шантажирует старшего брата, а сын швыряется барышнями направо и налево. «Скажи спасибо, что пока она шоколадки просит. А что будет дальше?» — засмеялась я. «А дальше будет платье!» — объявила Сима. «Или Вася даст мне свой планшет!» — На целый день. — У меня и так нет личной жизни с вами. Мало того, что в доме всегда полно народу. Я девушку даже в гости не могу пригласить. — Это еще почему? — дружно удивились мы с дочерью. — Потому что вы ее замучаете разговорами. — Это мы можем! — опять дружно согласились мы. Всех родившихся в тот день девочек называли Татьянами. Всех мальчиков — Володями потому что Татьянин день и день рождения Владимира Высоцкого. Я назвала сына Василием. Все решили, что у меня послеродовая депрессия. Вася исполнялась 16. Чем можно удивить подростка, который сам заказывает себе подарок на день рождения? А моя задача состоит в том, чтобы дождаться курьера и оплатить, даже не зная, что лежит в коробке. Последний раз я заказывала ему торт на семилетии что-то с футболистами и воротами. Потом он категорически отвергал торты и традицию задувания свечей. Но мне хотелось хотя бы его насмешить. Торты сейчас предлагаются на самый изощрённый вкус и по любому поводу, с любыми изображениями, от рыбака до танкиста. Для мужчин отдельный раздел. Торты, украшенные голыми женщинами из мастики, чемодан денег, пистолет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 В случае чего звонить мне или отцу. Документы у сына проверяют регулярно. от чего то подростки считаются самой опасной группой населения города. От них не ждут ничего хорошего. Считается, что все они или зацеперы, или руферы, или сталкеры. Сын задерживался после тренировки. Я позвонила, он коротко ответил, что скоро будет. Дома все объяснит. Мальчики-подростки возвращались домой после занятий в секции. Был вечер, почти девять. Центр города, вокруг толпа народа, полно полиции. Гуляние, шатание. Около метро мальчишки заметили ребёнка, который перебегал туда-сюда дорогу. Перебегал в неположенном месте, но смотрел направо и налево. Мальчику на вид было максимум лет пять. Взрослые проходили мимо. Полицейские смотрели в другую сторону. Водители сигналили ребёнку. Никому и дела не было. Только этим четырём ребятам, которые уже устали объяснять полицейским при проверке документов. «Возвращаемся с секции. Можете позвонить тренерам, родителям. Вот, пожалуйста, паспорт, все контакты». Эти четверо мальчишек среагировали на странного мальчика. Подошли и стали спрашивать, «Как зовут? Чего это он тут бегает?» Тот сообщил, что его зовут Ваня. Пришел гулять сюда с папой и мамой. Папу зовут Илюша, маму — Катя. Нет, он не потерялся. Просто родители куда-то делись. Фамилию он не скажет, потому что не выговаривает букву «Р». И в садике все над ним смеются. Ребята сказали, что не будут смеяться. И сразу догадались, как правильно звучит фамилия. У ребят есть младшие братья и сестры. Еще Ваня сообщил, что бегал через дорогу. «Потому что замерз, а прыгать на месте скучно». Четверо подростков взяли с собой ребенка и пошли искать его родителей. Заодно выяснили, что он хочет есть и пить. Ребята сбросились карманными деньгами, накормили мальчика, напоили чаем. Учили Ваню рычать, играли в догонялки, чтобы он двигался. Родители не находились. «Почему вы не подошли к полицейским?» — спросила я сына. «Мы не хотели, чтобы он сидел в полицейском участке», — ответил он. Тогда эти подростки нашли Чоповца, вооруженного рацией с громкоговорителем, и удивительным образом уговорили его повторять объявление. «Потерялся мальчик Вани, маму зовут Катя, мальчик находится». И так по многу раз. Подошел полицейский и предложил забрать ребенка но мальчики образовали коробочку вокруг маленького Вани и сказали, что отдадут его только родителям с рук на руки. Родители обнаружились минут через тридцать. И все эти полчаса мальчики делали так, чтобы Ваня не плакал, развлекали его как могли. Общались с охранниками, прохожими, и сто раз повторяли, при каких обстоятельствах нашли ребенка бегал через дорогу и что делали искали родителей покормили напоили чаем взрослые не верили спрашивали вам что делать нечего домой не надо мальчики отвечали делать есть чего домой надо но они будут ждать родителей вани наконец объявились родители пьяный в хлам папаша и несильно трезвая мамаша они не выглядели испуганными даже не заметили что потеряли ребенка Папаша хотел дать подзатыльник маленькому Ване за то, что тот сбежал. Но руку мужика перехватил друг моего сына и не дал ударить мальчика. Папаша попытался полезть в драку и начал орать матом. Подростки встали вокруг Вани и своего товарища. Молча. Они спортсмены в одной команде, поэтому понимают друг друга без слов. Папаша испугался и перестал лезть на рожон. Что было потом? Подошел еще один наряд полиции. Народ подтянулся на зрелище. Собралась уже толпа, и все ждали развязки. Ребята полицейским в сотый раз объясняли, что просто хотели помочь. Ребенок бегал один. Папаша с мамашей кричали, что ребенка не теряли, что один он не бегал, и эти подростки, которые наверняка наркоманы, все врут. Хорошо, что Чоповец подтвердил. Парни тут весь район оббегали, а он надорвал горло, показывал звал родителей. Пьяные папаша с мамашей спокойно ушли, забрав Ваню. Ребенок махал мальчишкам рукой. «Я вот думаю, придут ли мой сын и его товарищи снова на помощь потерявшемуся ребенку, пожилому человеку, или пройдут мимо? Ведь они получили свой урок доброты от взрослых. Ваша помощь никому не нужна. Проходите мимо, будет меньше проблем». Сын на днях был в общаге вуза, в который мечтает поступить, у старших товарищей. Товарищи устроили ему квест. Четыре человека в комнате, значит, нужно решить четыре физические задачи, чтобы зайти. Зато потом в награду они провели сына к друзьям с другого факультета, которые водку употребляют в виде бутербродов. Физики, изучающие низкие температуры, как объяснил мне сын, замораживают водку в жидком азоте и мажут полученный продукт на хлеб. «А закуску они и разжижают?» — спросила я. «Я и все мои друзья-гуманитарии, кому я это рассказывала, теперь мечтаем попробовать водку на бутерброде». Вот это эмоции! Каждое лето Василий отправлялся в Карелию. Спортивный туризм. Сначала был водником. Сплавлялся на байдарках, потом стал велосипедистом 200 километров на спортивном велосипеде. Помимо этого, он еще и физик. Только что мы отправили его в физико-математический лагерь-школу. На вокзале от него шарахались будущие одногруппники. И вот почему. После своих туристических походов Вася возвращается другим человеком. У него появляются здоровенные плечи, которые не помещаются ни в одну куртку и ноги, не пролезающие в джинсы. Он вырастает сантиметров на пять. И вдруг начинает относиться ко мне со снисходительной нежностью. В этих экстремальных походах на тренировках их хочет спасать сначала детей и женщин. Когда он сварил манную кашу младшей сестре, я чуть в обморок не упала. Я тоже стала подкованной мамой. Знаю, что такое сухпай, сопровод, пенопопа, она же поджопник, и чем она отличается от пенки. Не падаю в обморок, когда вижу у сына в руках нож типа тесак, и даже умею играть в донетку. Распространенную лагерную игру с ответами «да» или «нет». В последний раз в лесах Вася был завхозом. Очень почетная должность. Отвечал за снабжение всего отряда. Из похода он привез мне упаковку гречки и сухие дрожжи с комментарием. Не выбрасывать же! Опять же, после своих турпоходов он с легкостью может вернуть на место карниз, прибить, починить, прочистить, вкрутить, выкрутить. Хотя вряд ли в Карелии их хочет чинить карнизы. Но физика с математикой ему тоже нужны. Поэтому он отправился в физмат-лагерь, в другой город. Я помогала ему собирать сумку. Вася забрасывал в нее свой нож системы тесак, ножик перочинный, колоду карт, термокружку, две толстовки, аэрозоль от комаров, таблетки от расстройства желудка, походный антисептик, медиаторы для гитары. «Вась, ты едешь в физико-математический лагерь, а не в карелию Вы не будете жить в лесу», — напоминала я и показывала памятку участника физмат-школы. Там значилось, что нельзя брать с собой ножи и игральные карты, а стоит взять нарядное платье или костюм для дискотеки и фен, если у вас длинные волосы. За день до отъезда Вася сходил в парикмахерскую и вернулся практически лысым сзади и задорным чубом спереди. «Хоть расческу возьми», — призывала я. «Зачем? Я в Карелии вообще не расчесывался. Может, у вас там будут симпатичные девушки?» Я решила поддержать разговор. «Красота не самое главное в женщине. Лучше бы умело готовить», — ответил Вася с тоской в глазах. «Я пошёл за сухпаем». В инструкции сказано, что ничего из еды брать не надо. «Мам, поверь мне, надо». «Дошик с говядиной достал уже». Потом он объяснял мне, чем вишнёвый сок в плацкарте лучше яблочного. Почему не стоит брать шоколадку, а лучше печенье и как правильно разводить сухой порошок пюре. На перроне собралась группа. Муж вел прямую трансляцию, посылая сообщение. «Вася выглядит как член сборной по теннису. Я тащу на себе сухпай». Родители сдавали документы сопровождающий. Спортсмены обычно все сдают сами, отправляя родителей подальше. У Васи документы не принимали и говорили, что он ошибся группой. Его едут в другом вагоне. В другом вагоне действительно ехали спортсмены. Девочки с интересом на него поглядывали. Вася тем временем бросал в бутылку с питьевой водой таблетки аскорбиновой кислоты и взбалтывал емкость. Зачем, не знаю. Знаю только, что они так делали в походе, потому что там такая чистая вода, что ею невозможно напиться. После этого на него стали коситься уже и родители. Его отец сделал вид, что он вообще мимо проходил. Его вот так Вася научил. Наконец дети расположились в вагоне. Одна мама начала причитать. «Ой, дочка пишет, что там душно, окна закрыты, дышать нечем, что делать?» Внезапно открылась одна из форточек. И все родители закричали. «Надо сказать, что окна открываются, что одно окно открыто». «Вась, ты где устроился?» — написал муж СМС. «Там, где открыто окно», — хладнокровно ответил сын. Вася своим перочинным ножом открыл окно и впустил свежий воздух. На него смотрели с ужасом. Он познакомился с проводницей, узнал все насчет кипяточка и объяснял девушке сопроводу, как лучше распределить сухпай и как присматривать за мелкими, детьми лет четырнадцати. Я не стала рассказывать мужу, что в прошлой поездке вася научили принимать душ в туалете плацкартного вагона играть на деньги, разбираться в растворимых кашах и всяких роллтонах. В том же плацкарте, в поезде дальнего следования, что и дети, на службу возвращались моряки, и они проводили инструктаж спортсменам-туристам. От нечего делать один учил мухлевать в картах, второй рассказывал, как вскрывать закрытый туалет, окна, двери и прочие запертые помещения. Третий делился историями про женщин, четвертый — про еду. Как раз этот четвертый рассказал, как быстро избавиться от похмелья. Капля на шатыря на стакан воды, и ты как огурец. Ты пробовал, уточнила я у сына, стараясь изобразить дружескую улыбку. Нет, у нас на шатыря не было. Мы токсины спортом выводили, отжимались или кросс бежали. Кстати, на шатырный спирт — это ведь 10% аммиака, да? Сколько процентов аммиака содержится в растворе, я не знала. Даже боюсь подумать, чему плохому он научит юных физиков и математиков в этом физмат-лагере. Я даже боюсь спросить, какие еще знания он почерпнул в плацкартном вагоне.